Февраль 1954 года. Москва. Кремль. Правительственное совещание у Хрущева. Сидящие за длинным переговорным столом члены правительства и высшие партийные лидеры изучали предоставленные Сеченовым документы, выведенные на сенсорные экраны рабочих мест. Широкий выдвижной экран, встроенный в поверхность стола, имелся напротив каждого занятого кресла и в неактивном положении являлся частью столешницы, будучи перевернут рабочей плоскостью вниз. Задняя панель экрана была выполнена из тщательно отшлифованного и залакированного красного дерева, идеально сливаясь с остальной столешницей. Молотов находил это удобным и не лишенным вкуса, поэтому предпочитал на подобных заседаниях садиться самым последним, чтобы иметь доступ не только к активированному рабочему столу, но и к соседнему деактивированному. На нем можно было держать карандаш и пару листов бумаги, на всякий случай. Старая школа требовала старых приемов, и орудовать стилусом по сенсорной поверхности Молотов не любил, хотя перед телекамерами никогда не чурался этого делать. «Ваша программа, товарищ Сеченов!» Восседающий во главе стола Хрущев буравил академика глазами была нами тщательно изучена и досконально рассмотрена, по итогам чего возникло несколько кардинальных вопросов. «Я постараюсь объяснить все максимально понятным и доступным языком, уважаемые товарищи», пообещал Сечинов. «Насколько буквально надо понимать вот этот ваш термин?» Хрущев вчитался в нужные строки. Полимерная вакцинация, далее П-вакцинация, не только наделит простого человека способностью стать частью всеобщей сети, но и позволит ему обрести любые знания и умения этой сети доступные. Это надо понимать абсолютно буквально. Сеченов подошел к встроенной в стену электронной доске, взял стилус и принялся чертить простенькую схему, давая пояснение по ходу составления рисунка одновременно возникающего на доске и экране каждого рабочего места. Если быть предельно точным, то экосистема «Коллектив 2.0» не является сетью. Сеть состоит из множества ячеек, в которых находится та или иная информация. Но в силу обилия как информации, так и ячеек, обычный человек, зашедший в сеть, сам по себе ничего не получает. Для того, чтобы получить некие данные, Пользователь сети должен подать запрос и получить ответ. В этом заключается кардинальное отличие. Ответ пользователю могут и не дать, если, например, база данных запоролена. Но самое главное, пользователь должен знать, что он ищет. Сеченов отвлекся от электронной доски. Приведу простой пример. Вы живете в Африке. Вы пигмей-туземец вы никогда в жизни не видели и не слышали о том, что вода может замерзать до состояния льда. Вам неизвестно ни понятие лед, ни само это слово. Вдруг некто дает вам компьютер или иной коммуникационный прибор, позволяющий попасть в глобальную сеть. Теоретически вы можете задать вопрос, что такое лед, и получить исчерпывающую информацию, включая видеоизображение. Но практически этого не произойдет, потому что вы не знаете такого понятия. Как говорил Гёте, «чего не понимают, тем не владеют». То есть, имея возможность узнать о том, что такое лед, вы все равно никогда ею не воспользуетесь, потому что даже не представляете о его существовании, и потому не можете сформировать запрос. Академик вновь вернулся к начертанию схемы. Но!» Коллектив 2.0, как я уже сказал, не является сетью. Это именно экосистема. Сетью мы называем ее для удобства, чтобы не путать начинающих пользователей. Всеобщая экосистема — информационный массив, становясь частью которого любое его звено обретает всю информацию в нем имеющуюся. Данную информацию по-прежнему необходимо изучить, чтобы ею овладеть но ее уже не придется искать. Африканский туземец, став частью коллектива 2.0, автоматически обретет осознание того, что нечто под названием лед существует, и при желании сможет узнать об этом все, что только известно науке на текущую секунду». «Но обычный человек не знает очень многого», — возразил Хрущев. «Его не завалит неизвестными понятиями с головой». «Для этого и существует жажда научных познаний», — воскликнул Сеченов, продолжая чертить. «Вот взгляните. Человек попадает в нашу экосистему и узнает, что в мире существует бесконечное количество непознанного. Он выбирает себе область науки, заинтересовавшую его больше всего, и начинает изучать имеющуюся информацию. Скорость передачи данных в коллективе 2.0 будет огромна, вы сможете выучить японский язык за четверть часа, физику за сутки. Освоив одну область, вы поймете, что наука на самом деле не имеет деления на области, ибо это примитивный подход, свойственный самым начальным примитивным стадиям научного развития. Осознав это, вы преисполнитесь жаждой знаний и начнете осваивать одну область науки за другой, постепенно становясь гениальным разумом. Выражаясь усредненно-фигурально, за пару лет вы получите все знания мира и поймете, что этого мало. И вот тогда вы начнете творить, исследовать, изобретать. Он окинул сидящих воодушевленным взглядом. И теперь представьте, на какие свершения способно человечество, которое будет целиком состоять из гениев. Люди станут изобретать, роботы будут воплощать изобретения в жизнь. Для постановки такой задачи достаточно будет отдать мысленную команду. А если в качестве хобби вы пожелаете сделать что-то своими руками, то сможете практически мгновенно загрузить в свой разум всю практическую информацию. Вам не придется годами учиться ремеслу. Вы сразу будете знать, что и как необходимо делать. Сеченов слегка нахмурился и конкретизировал. «Тут есть одно уточнение». Информация будет теоретической. Мышечную память и координацию все равно необходимо нарабатывать практикой. Такое в мозг не загрузить. Но это не станет большой проблемой. Зная теорию до мелочей, вы разовьете нужную моторику на порядок быстрее. Ведь вам не придется ошибаться и искать у кого бы спросить. Вы все будете знать абсолютно точно. И потом, в случае срочной необходимости, всегда можно воспользоваться услугами роботов. «Очень интригующе звучит», — оценил Молотов. «Скажите, товарищ Сечинов, а если в коллектив 2.0 вступит вражеский шпион? Предположим, он захочет узнать государственные тайны СССР. Он тоже сможет получить за четверть часа всю подобную информацию?» «Теоретически, да», — подтвердил Сечинов, «Но на практике ему не преуспеть» ведь каждое звено экосистемы будет видеть, что он обращается к государственным секретам. Шпион будет разоблачен мгновенно. Ему даже не удастся скрыться, ведь все, кто обнаружил его враждебный интерес, будут точно знать, где он находится, как выглядит и так далее. Останется лишь арестовать негодяя. Но если он успеет скрыться, не уступал Молотов. Предположим, его ждал автомобиль или даже самолет, подводная лодка, его увезут на те территорию врага». «Не увезут», — возразил академик, «если оперативно принять меры». «Какие?» — заинтересовался Хрущев. «Приказать негодяю сложить оружие и сдаться правоохранительным органам», — объяснил Сеченов. «Он сам туда явится. Но, уверяю вас, товарищи, до такого не дойдет. Люди, объединившись в коллектив 2.0, станут выше международных границ и примитивных расприй». Я правильно вас понял, товарищ Сечинов, Хрущев переглянулся с Молотовым, что любому, как вы говорите, звену коллектива 2.0 можно дать некий приказ, и он выполнит его, несмотря на собственное желание. В случае крайней необходимости, да, подтвердил Сечинов, но до этого не дойдет, я вас уверяю. Все мы очень на это надеемся, подчеркнуто, авторитетно согласился с ним Хрущев. Однако. Вековая мудрость гласит «Надейся на лучшее, готовься к худшему». Поэтому я хотел бы знать, не впадет ли коллектив 2.0 в хаос, если каждый начнет давать другому такие вот приказы, отказаться от исполнения которых невозможно. «Каждый не сможет давать такие приказы каждому», вновь возразил Сеченов. «Все люди, вступившие в коллектив 2.0, будут иметь равные возможности и полномочия» но кто же тогда будет бороться с врагами не понял хрущев у наиболее сознательных звеньев массива будут особые полномочия ответил академик но только у тех кто действительно достоин и способен проявлять разумную добрую волю заботясь о всеобщем благе то есть у правительства ссср уточнил генсек у наиболее достойных его представителей конкретизировал сечинов «И кто же будет определять список таковых представителей?» В глазах Хрущева зажегся азартный блеск. «Мы с вами...» Сеченов обвел рукой зал. «Те, кто на деле зарекомендовал себя истинными патриотами страны, защитниками своего народа. Те, кому не страшно доверить столь абсолютную власть. Те, кто поведет человечество в космос, а не на кровавую бойню. Гениально сформулировано!» Хрущев поднялся. «Советский Союз не просто начнет на планете новую эру процветания, но поведет в нее весь остальной мир!» Генсек зааплодировал, и весь зал немедленно встал, присоединяясь к овациям. «Прошу всех садиться!» — подытожил Хрущев. Итак, ни у кого нет сомнений, что создание и запуск экосистемы «Коллектив 2.0» должен стать для СССР первейшим приоритетом. Как будет происходить подключение людей к коллективу? «Мы назвали это П-вакцинацией», — напомнил Сеченов. «Сам механизм крайне прост. Любой, кто пожелает подключиться к коллективу 2.0, должен сделать себе инъекцию безвредного нейрополимера. Введенный в кровь сгусток нейрополимера самостоятельно доберется до головного мозга и встроится в нервную ткань, не вызывая ни повреждений, ни дискомфорта». И в момент запуска коллектива 2.0 все эти полимерные сгустки станут частью глобальной единой экосистемы. Сама инъекция будет бесплатной. Мы изготовим заранее заправленные нейрополимером шприцы в достаточных количествах. Останется лишь организовать по всему миру пункты по вакцинации и устроить информационную кампанию, дабы разжечь в людях интерес, жажду познаний и великих свершений. Завтра же соответствующие министерства и ведомства начнут всю необходимую подготовку, заверил его Хрущев, недослушав. Предлагаю лозунг «Всеобщая полимеризация». Но я уже предвижу, что это вызовет черную зависть у наших врагов. В связи с этим возникает главный вопрос. В какой стадии находится проект «Атомное сердце»? Мы успеем запустить его, прежде чем мировой капитализм развяжет атомную войну. Проект «Атомное сердце» стартует одновременно с запуском коллектива 2.0, объяснил Сеченов. Все советские роботы в изобилии, завезенные на территорию США, являются частью массива и мгновенно поступят в наше распоряжение. Фактически это означает, что в считанные минуты мы получим полную власть над всеми объектами, где на тот момент будет присутствовать больше двух-трех роботов. На АЭС и в подземных пусковых шахтах их будет намного больше, ведь это секретные объекты. И американцы сами позаботятся о том, чтобы живого персонала там было как можно меньше. Враги уже заменили всех своих рабочих на бесплатных роботов. Этого количества достаточно для уверенного захвата». Хрущев продолжил задавать вопросы. Потом вопросы появились у других членов правительства. Но Молотов уже не слушал ответы сеченова «Все это мишура для отвода глаз, который товарищи по партии и правительству овладели в совершенстве. На самом деле, всех сейчас волнует лишь один вопрос. Кто получит в коллективе 2.0 максимальные полномочия?» и сколько их будет. Как только это заседание завершится, произойдет такой всплеск интриг, равного которому еще не было. Как хорошо, что Сеченов разработал этот самый коллектив 2.0 после смерти Кобы. Иначе судьба всех здесь сидящих была бы катастрофически туманна. Теперь же необходимо сделать так, чтобы получить максимальные полномочия себе. Отныне за Сеченовым придется следить, не смыкая глаз. В его простоту и наивность гения, не знающего ничего, кроме науки, Молотов верить не собирался. Если Сечинов действительно столь фанатичен, что ему нет дела ни до чего, кроме своих исследований, то он должен отдать максимальные полномочия тем, кому они более необходимы. Если же академик затеял собственную игру, то его тем более нужно отодвинуть от власти. И сделать это надо перед самым запуском коллектива 2.0, когда все уже будет готово, и останется лишь нажать кнопку. Но для простого нажатия кнопки мозгов тут хватит много у кого, поэтому нужно быть первым, кто к этой кнопке подойдет. Трудность сложившейся ситуации заключается в том, что это понимает каждый из сидящих в этом зале. К счастью, Не каждый из них является начальником ревизионной комиссии предприятия 3826. Заседание правительства закончилось только через два часа. Потом состоялась официальная правительственная пресс-конференция. И на борту Икара Сеченов оказался лишь к вечеру. Добравшись до личной лаборатории, академик заперся, оставив стальных близняшек нести охрану у дверей. И первым делом активировал весь комплекс антишпионской аппаратуры. Индикатор синтезатора речи, надетый на левую руку кибернетической перчатки, неярко вспыхнул. И в лаборатории зазвучал голос Захарова. «Как видишь, я не ошибся. Крысы заглотили приманку» как они набросились на возможность командовать всем миром, беспрекословно исполняющим любые приказы. Хорошо, что не передрались друг с другом прямо там. «Еще передерутся», — угрюмо произнес Сеченов. «Каждый из них уже сделал мне намек на то, что я мог бы получить от него значительное содействие по любым сложным вопросам. Надо лишь обсудить детали сотрудничества в конфиденциальной обстановке». Чем ближе будет запуск коллектива 2.0, тем опаснее они станут. Предостерег его Захаров. Их нельзя подпускать к главному коннектору. Скрывать его существование бесконечно не получится. Сичинов перевел взгляд в противоположную часть лаборатории. Прозрачная нейрополимерная желемасса размерами из человека, неподвижно замершая в размещенном там экспериментальном бассейне уже имело вполне узнаваемые человеческие очертания. Как только он будет готов к массированному информационному заполнению, держать его в заперти станет бессмысленно. Кроме того, правительство станет требовать отчеты о стадиях готовности к запуску коллектива 2.0. Каждый из них пожелает увидеть устройство управления коллективом до его запуска и обучиться его использованию. Придется демонстрировать им главный коннектор. «А ты введи их в заблуждение», — посоветовал Захаров. «Пусть они считают, что главный коннектор — это всего лишь нейрошлем оператора особой конструкции. Дадим ему звучное название, например, ГК-Альфа. Мол, это и есть главный коннектор абсолютного уровня доступа. Помимо него, для отвода глаз сделаем еще несколько ГК-Бета». Мол, тоже невероятно важное устройство с особыми полномочиями, но пониже, чем у альфы. Ченоши любят вертикали власти. Вот и подыграем, чтоб легче поверили. П-вакцинация для всех. ГК бета плюс П-вакцинация это уже для шишек на местах, например, для цепных псов из КГБ. Ну а для избранных, которые будут владеть миром, предназначен ГК-альфа. Разумеется, тоже в купе с П-вакцинацией, иначе абсолютной власти не видать. Кибернетическая перчатка издала издевательский смешок и закончила. А настоящий главный коннектор пусть будет для всех, скажем, человеком желе. Это медицинская разработка важный эксперимент по созданию псевдоживых органов для трансплантации и продления жизни. Скажем всем, что ЧЖ не имеет никакого отношения к управлению коллективом. Логично. Сечинов задумчиво разглядывал нейрополимерную фигуру. Но для надежности его лучше куда-нибудь спрятать. В надежное место. Но чтобы всегда был под рукой. Академик некоторое время размышлял, блуждая взглядом по лаборатории, и остановился на замерших по обе стороны от входной двери стальных близняшках.